Владимир Павлович Серкин. Смысл шамана. Все дополнительные материалы вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Введение. Герой книги собирательный образ Почти 25 лет моих свободных в период отпусков и праздничных дней, блужданий по лесам, горам и побережьям, не охотился, рыбу ловил только поесть, дали неожиданный результат. встречи идеологии с интереснейшими, добрыми, независимыми, свободными и решительными людьми. Может, до этого в другой жизни им и приходилось идти на лучши компромиссы, но после решения жить и умереть естественными и свободными они уже выпрямились». Понятно, что на многих встречах меня спрашивают, в чем секрет долголетия и бодрости шамана. Многие годы не решался прямо ответить, хотя уже давно догадывался об этом. Но шаман сказал, что могу ответить прямо, если не боюсь подорвать сложившееся доверие к нигманиум. Подумал, не боюсь, отвечаю. Дело в том, что шаман уже не совсем такой человек, к которым мы привыкли. Он благожелателен и по-человечески настроен к нам немножко, как к детям но он, в отличие от нас, продолжает во взрослом возрасте эволюционное развитие, усилия. Началось это летом 1953 года, как-то, но не прямо связано со смертью Сталина. Шаман думает, что Иосиф Сталин предпринимал эволюционные усилия, но слишком поспешно, неосторожно. Уйдя в лес из Колымского лагеря «ГУЛАГ», шаман попал в столь экстремальные условия, что для выживания должен был или продолжить развиваться, или умереть с наступлением зимы. В этой книге «Смысл шамана» почти прямо начал писать об этом, эволюции через усилия, в разделах «Смысл шамана», «Преобразование веществ» и других. «Если времени хватит, продолжу», – начал думать конкретно об эволюционных усилиях и упражнениях. Они, сам шаманы многие прототипы, понимают, что в физическом теле смертны, законов круга оборота природы не только в жизни, на Земле, но и в космосе им не нарушить. В разговорах ссылаются на то, что и Будда, и Иисус, и Магомед, и другие известные и неизвестные пророки не нарушали в физическом теле этот земной закон. Но на вопросы о планируемых сроках, не сговариваясь, отвечают неопределенно – Говорят, что сами не знают, не хотят знать точно то, как поиск более оптимального образа мира и образа жизни у них еще постоянно продолжается. Некоторые еще говорили о том, что трансцендентное живет значимо дольше физического. Размышлять о практике, собственно, шаманизма затруднительно, как уже сказано многими авторами. Практика, востребованная обращающимися за помощью, есть, а теории нет. Таким образом, такая практика выходит за теоретические рамки научных объяснений и находится вне пределов современной гносиологии, причем это уже проблема не самой практики, а именно проблема пока бездеятельной современной гносиологии. Должен также предупредить. Первое, не все встреченные в глухих местах люди были добрыми. Второе, никому не советую без подготовки так жить, так как умереть в таких условиях гораздо легче, чем выжить. Все это будет труднее понять, чем предыдущие книги о шамане, в которых я старался не касаться вопросов жизни, смерти и смысла жизни. Но без прочтения этих вопросов не понять и не продвинуться эволюционно в их понимании. Размышления об эволюции и экологическом сообществе планеты вносят новый аспект. В разделе «Собственно, смысл шамана» я написал пока первые размышления о том, что взрослый, сознательно развивающийся и эволюционирующий человек должен думать, нести ответственность не только об индивидуальном смысле жизни, но и о смысле эволюционирующей экосистемы планеты, смена мировоззрения о смысле с геоцентрической «я» на гелиоцентрическую и дальше.